Филипп Пуатье скакал на чистокровном коне и наслаждался его прекрасным аллюром. Свежий ветер хлестал по его лицу, чуть раздраженному после бритья. — Как будет жаль, — думал он, — если столь чудесный край попадет в скверные руки. Небольшая кавалька доминовала лес, пронеслась галопом через Понтиери и на рассвете сделала привал, в ложбине у Эссона, чтобы перекусить и дать отдышаться лошадям. Филипп поел, сидя на межевой тумбе. Лицо его сияло счастьем. Ему было всего двадцать три года. Их ночная вылазка чем-то напоминала воинский поход, и он весело шутил со своими спутниками. Веселость столь редко у Филиппа успокоила всех. В тот час, когда пронзительный звон окрестных монастырей иззывал верующих к ранней мессе, Филипп достиг ворот Парижа. Там его уже дожидались Людовик де Вре и Гошеде Шетийон. Конетабль хмурился, как в дни проигранных сражений. Без лишних слов он предложил графу отправиться в Лувр. — А почему не прямо во дворец Сите? — удивился Филипп. потому что по приказу наших достоуважаемых сеньоров графа Валуа и графа Галамарша дворец занят их вооруженными людьми, а в Лувре находятся королевские войска, оповинующиеся мне, то есть вам, а также арбалетчики мессира Галара. Но надо действовать решительно и спешно, — добавил Конетабль, дабы опередить наших двух карлов. Если вы дадите мне приказ, ваше высочество, я овладею дворцом».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 Метра Кокотри, Метра жантьена и еще нескольких знатных нотаблей, а с ними Прево Гийома, настоятеля собора святой Мадлены, который в марте занял место Прево Плюабуша. Не тратя зря слов, Филипп сообщил собравшимся о том, какое огромное значение придает он богатым горожанам, равно как людям, занимающимся ремеслами и торговлей.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 Генеральный контролер, наблюдавший за полноценностью монеты, имевшие хождение в государстве. В чьем ведении находились субсидии и пособия, распределитель военной казны, поставщик армии, досмотрщик над всеми портами и дорогами королевства,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 Он опасался, что Карл отстранит его от должности, чтобы отобрать огромное состояние, нажитое за последние годы. Посему Кокотри поспешил заверить графа Пуатье,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 по Пуатье быстро распространилось по столице. Бароны и рыцари, сочувствовавшие его назначению, начали съезжаться в Лувр, и первой появилась графиня Маго Артуа, лично извещенная о прибытии зятя.